Глава 8. Общественная деятельность В последующей главе, посвященной моей деятельности, отсутствуют еще два события, имевшие для меня огромное значение. В 1859 году я стал членом коллегии старейшин берлинского купечества, являвшейся одновременно торговой палатой маркграфства Бранденбург. Выборы проходят поименным голосованием всех торговых и промышленных фирм и потому являются особым знаком отличия. С их помощью мне удалось получить более тесные личные контакты с берлинскими промышленниками. В 1860 году, к 50-летию Берлинского университета, я был удостоен звания почетного доктора факультета философии. Присвоение звания почетного доктора в родном городе Берлине. Порадовало меня прежде всего тем, что я смог увидеть в этом признании моих научных достижений, и что благодаря этому вступил в некоторой степени в коллегиальные отношения со своими друзьями-учеными. Примечание. Выборы Вернера фон Сименса в коллегию старейшин состоялись уже в 1855 году. Конец примечания. Далее. я хотел бы немного подробнее коснуться моей политической деятельности, сильно занимавшей меня в последующие годы. С юных лет меня терзала разобщенность и беспомощность немецкой нации. Это чувство возникло во мне и моих братьях-погодках во время жизни в малых и средних государствах, в которых непосредственно следующий за объединением государства патриотизм не мог найти себе плодородной почвы, как это было в Пруссии, чему способствовала ее славная история. К тому же, в нашей семье всегда царили национальное и либеральное настроение, коим был в частности подвержен мой отец. Несмотря на печальные политические обстоятельства, в которых после победоносных освободительных войн вновь очутилась Пруссия вместе с Германией, оставалась еще надежда на будущего спасителя, государства Фридриха Великого, разбудившего своими свершениями в немцах уверенность в себе. Именно эта надежда побудила моего отца посоветовать мне прусскую службу, да и во мне всегда существовала глубокая уверенность в грядущем возвышении Германии благодаря Пруссии. Поэтому я был так сильно увлечен национальным немецким движением 1848 года и вопреки личным интересам отправился в Киль, чтобы вместе с Пруссией сражаться за единство и величие Германии. Когда это по-юношески горячее и далеко выходившее за рамки разумно достижимого движения разбилось о неблагоприятное стечение обстоятельств, и Германия вновь впала в беспомощное разобщение, а Пруссия была поставлена на колени, всех германских патриотов охватило глубокое уныние. И хотя вера в Пруссию все еще сохранялась, Никто уже не думал, что прусское государство будет бороться за единство Германии. Так что вся надежда была только на окончательную победу либеральных взглядах в немецком, и в частности в прусском, народе. Этим поворотом во взглядах объясняется иначе трудное для понимания явления конфликтного времени. До 1860 года я был настолько занят научными, техническими и практическими работами, что находился совершенно далеко от политики. Только когда во время регенства принца Пруссии пошла на убыль политическая оцепенелость и пессимизм, до того момента почти исключительно властвовавшие в обществе, и оно вновь отважилось на свободные политические убеждения, я присоединился к созданному Бенниксеном и опекаемому герцогом Эрнстом Саксонготским Германскому Национальному Союзу. Я присутствовал на учредительном съезде в Кобурге и с тех пор, как верный член Союза, принимал участие во всех его начинаниях. Благодаря этому обстоятельству и моему деятельному участию в выборах в лан -Так, я ближе познакомился с ведущими политиками либеральной партии. Примечание. лан -Так. Здесь парламент Пруссии. Конец примечания. Я посещал собрания, находящиеся в процессе создания новой либеральной партии, и принимал участие в обсуждениях ее программы и названия. Большинство склонялось к названию «Демократическая партия», в то время как Шульце Делич хотел окрестить ее «Германской партией». Примечание. Шульце Делич, немецкий экономист и политический деятель, один из лидеров прогрессистской партии. Конец примечания. Я предложил наименование «Прогрессистская партия», так как мне казалось уместнее выразить название названии направление деятельности партии, а не ее убеждения. Было решено объединить мое предложение с предложением Шульца Делича и назвать новую партию «Германская прогрессистская партия». Предложение выдвинуть меня в депутаты парламента я повторно отклонил, но в 1864 году посчитал своим долгом принять участие в выборах от округа золлинген реймшейд Примечание. Вернер фон Сименс принял участие в выборах в 1862 году. Не Золинген-Реймшейд, а ленненп золлинген Конец примечания. В то время предложенная правительством военная реорганизация – представляла собой огромный спорный вопрос, вокруг которого сгруппировались политические партии. Свидетельство об избрании почетным доктором Решением достопочтенного диссертационного совета философского факультета, утвержденный в соответствии с Конституцией председатель Фридрих Адольф Тренденбург, доктор теологических и философских наук, Ординарный профессор, секретарь Прусской Королевской Академии Наук, рыцарь Ордена Красного Орла второй степени с дубовым венком, иностранный член Баварской Королевской Академии Литературы и Наук, заведующий кафедрой, в настоящее время декан философского факультета, имеет честь вручить весьма опытному и известному во всей Европе Вернеру Сименсу из Гановера, тому, кто научил наш век, как с помощью энергии и с быстротой молнии посылать сообщения, тому, кто развивает, продвигает и доводит до совершенства телеграфные аппараты, а также расширяет знания об электричестве, статике и динамике, особенно заслуженному в нашем городе благодаря своему телеграфному предприятию, почетный значок и титул почетного доктора философии и магистра свободных искусств по случаю торжеств в честь 50-летнего юбилея со дня основания университета 16 октября 1860 года, подтвержденный настоящим свидетельством, скрепленным подписями и печатью факультета философии. Суть данного вопроса состояла в фактически наступающем по планам правительства удвоении прусской армии с соответствующим увеличением военного бюджета. Настроения в стране же сводились к тому, что это увеличение военного бюджета невозможно реализовать, не приведя к совершенному обнищанию народ. И в самом деле, благосостояние Пруссии уже тогда существенно отличалось в худшую сторону от других германских государств, так как оплата оборонной мощи Германии, также и после освободительных войн, ложилась на плечи народа. И если эта военная нагрузка в результате реорганизации так сильно увеличилась бы без соответствующего участия в ней остальных германских государств, то страна бы совсем обнищала и, наконец, не вынесла бы такой ноши. Правда, все знали, что король Вильгельм, уже в бытность прусским принцем, а затем регентом, был убежден в необходимости вновь поднять государство Фридриха Великого до его исторически предусмотренного положения во главе Германии – и не сомневались в серьезности помыслов всенародно любимого и уважаемого монарха, но не верили в осуществимость его планов. Примечание. Вильгельм I 1797-1888 года. Германский император с 1871 года. Регент прусского королевства с 1858 года. Король Пруссии с 1861 года. Конец примечания. Вера в историческую миссию прусского государства в объединении Германии и счастливую звезду Пруссии была практически утеряна. Поэтому даже самые ревностные приверженцы единства Германии и ее будущего величия и даже сами прусские патриоты считали несовместимым со своим долгом взвалить на Пруссию, казавшееся непосильным, военное бремя. Нижняя палата отвергла, правда, по большей части с тяжелым сердцем, правительственный проект реорганизации, но после последовавшего распуска парламента народ подтвердил новыми выборами этот «вотум недоверия». Лично мне было особенно трудно голосовать против предложения правительства, так как глубоко в душе я сохранил прежнюю веру в миссию прусского государства. К тому же могло показаться неблагодарностью что я выступаю против воли монарха, оказавшего мне когда-то персональную милость. Кроме того, из выступления министров Бисмарка и Роона в палате и некоторых подмеченных мной жестов и слов в состоявшейся ожесточенной полемике я вынес убеждение, что армию собираются увеличить для серьезных дел. Но мои политические соратники призвали меня к спокойствию, заметив, что активность прусского государства в создании единой Германии под руководством Пруссии неминуемо приведет к войне с Австрией, а непреодолимым препятствием этому служит завещание Фридриха Вильгельма III сыновьям с призывом держитесь за Австрию. Этот внутренний конфликт побудил меня в вышедшей в издательстве Юлиуса Шпрингера анонимной брошюре о военном вопросе порассуждать. Нельзя ли другим, отличным от предложенного правительством путем, вдвое увеличить армию на случай войны, не взваливая при этом на страну огромную ношу расходов, предусмотренных правительственным проектом? Между тем, реорганизация была уже проведена лично военным министром Рооном, невзирая на парламентские бои, и, по счастью, как раз закончена к весне 1866 года когда разногласия по шлезвиг галштинскому вопросу привели к разрыву отношений с Австрией. То, что этот разрыв действительно состоится и приведет к войне, полагали, несмотря на подготовку к войне и угрозы ее объявления, лишь немногие. Тем большей неожиданностью для всех стала распространившаяся рано утром 14 июня новость, что Австрия и Германский союз объявили войну Пруссии, и сообщения об этом уже расклеены на всех столбах. Примечание. Имеется в виду прусско-австрийская война 1866 года, известная также как Германская война и Семинедельная война. Конец примечания. И в самом деле, спеша из Шарлоттенбурга в Берлин, я увидел, как ближайшие из таких столбов облепила людская толпа. Меня поразило спокойствие и серьезность, с которыми ужасное событие воспринималось постоянно подходившими к толпе людьми. Не было слышно ни одного громкого критического замечания, когда объявление серьезно и торжественно снова и снова читалось по требованию далеко стоявших граждан. Каждый, будь то рабочий или бюргер, осознавал всю чудовищность слова «война». Но никто, казалось, не был подавлен, все воспринимали его с хладнокровным спокойствием. И тут мне стало совершенно очевидно, какая сила скрывается в славном прошлом народа. В трудные времена она укрепляет чувство собственного достоинства, не дает прорасти зернам малодушия и будет в каждом решении, подобно предкам, внести свою лепту в преодоление опасности. Подобно собранию столба близ Потсдамских ворот выглядел весь Берлин, да и вся страна, по крайней мере, в исконных прусских провинциях. Все политические разногласия были забыты или отложены. Каждый думал лишь о выполнении своего долга. То, что это чувство охватило все слои народа, стало очевидным на заседании, созванном еще в день объявления войны частными лицами. с целью организовать общество ухода за ранеными. Когда один из политиков начал речь с жалоб на правительство, повинное в войне, в ответ достаточно было одного моего короткого замечания, что война сейчас свершившийся факт, поэтому речь может идти только о подготовке к ней и о максимальном смягчении страданий в результате этой борьбы. Эти слова встретили такие единодушные овации, что все дальнейшие дискуссии прекратились, И решение о создании общества помощи больным и раненым воюющих армий на поле боя, позднее действовавшего с большим успехом, было принято единогласно. Примечание: Речь идет о будущем обществе Красного Креста. Война 1866 года стала первой войной, в которой участвовали члены этой организации. Конец примечания. Когда через несколько недель война закончилась. поражением Австрии, союзных и германских государств, мир выглядел совсем по-иному. Маленькая, глубоко смиренная Пруссия, практически не имея соперников, гордым победителем очутилась во главе Германии. Мудро осознавая дух германского народа, рассматривавшего неминуемую братоубийственную войну только как средство достижения долгожданного единства Германии, король Вильгельм, и его первый министр выдвинули побежденным государством, если только они не должны были быть полностью аннексированы для необходимого усиления прусского государства, исключительно мягкие условия контрибуции. И возвратившийся в свою резиденцию король-победитель, и военачальник явили миру единственный наглядный пример все преодолевающей законности, запросив у парламента индемнитет за вынужденное нарушение его конституционных прав ввиду бедственного положения государства, восстановив тем самым внутренний мир в стране. Конечно, потребовалось еще несколько парламентских схваток, прежде чем мудрость и величие этого шага короля нашли полное признание и одобрение. Из-за многолетней борьбы с правительством и постоянных распусков в нижней палате образовалась своего рода противоборствующая организация, дававшая ее лидерам преимущественное влияние на голосование. В частности, большую власть имел Вальдек, лидер радикальных демократов. Примечание. Бенедикт Вальдек, 1802-1870 годы. получил четыре мандата в Прусское национальное собрание. В 1861-1869 годах стал членом Прусской палаты депутатов. Вальдек являлся лидером основанной в 1861 году германской прогрессистской партии, от которой в 1866 году откололась национально-либеральная партия. Последняя поддерживала политику князя Отто фон Бисмарка, в то время как прогрессистская партия выступала против так называемого «министерства конфликта». Конец примечания. Его партия отвергала все компромиссы и для достижения своих целей считала необходимым и соответствующим положению палаты выдать испрашиваемый индемнитет только при условии получения очень широких полномочий. В той политической ситуации Это был крайне опасный шаг, серьезно угрожавший внутреннему миру и всем завоеваниям победных войн Прусской народной армии. Перед собранием Ландтага, вскоре после заключения мира, я некоторое время провел в Париже и имел возможность узнать настроения и народа и правящих кругов. Там, вне всякого сомнения, Считали, что Франция не потерпит завоеванное Пруссией господствующее положение во главе Северной Германии без весьма значительной компенсации и, если нужно, применит силу. Из заслуживающих доверия источников я выяснил, что единственная причина, по которой Франция до сих пор воздерживалась, участие в военных действиях, состояла в том, что война с Мексикой дезорганизовала армию, и в частности опустошила боевые запасы. Так что Франция весьма усиленно занималась вооружением, рассчитывая тем временем на продолжительные внутренние распри в Пруссии. Примечание. Франко-мексиканская война 1861-1867 года, то есть война с Мексикой. Конец примечания. По возвращении в Берлин я нашел Нижнюю палату в полном сборе и бурно обсуждавший вопрос индемнитета внутри партии. К сожалению, большая часть не принадлежавших партии Вальдека парламентских лидеров в твердой уверенности, что он победит, по крайней мере, в прогрессистской партии, заявила о своем выходе из последней, решив создать новую национально-либеральную партию. Как правило, я не выступал с речами в парламенте, так как рассматривал свою политическую деятельность в качестве временной и не собирался больше получать депутатский мандат. Но в собраниях партии я всегда принимал активное участие и знал взгляды большинства депутатов, возможно, лучше, чем сами парламентские лидеры. Я пребывал в убеждении, что подавляющее большинство членов прогрессистской партии проголосовали бы за мир с королем, и необходим был лишь мощный толчок для выражения таких мирных настроений. И в самом деле, на собрании партии мое красочное описание многочисленных опасностей, связанных с отказом от принятия индомнитета, попало в плодородную почву. И после подтверждения и развития моих доводов В убедительном докладе Ласкера, по моей просьбе отложившего свое заявление о выходе из партии до окончания заседания фракции, прогрессистская партия в подавляющем большинстве высказалась за безусловное принятие индемнитета, несмотря на то, что сам Вальдек крайне решительно ратовал за неукоснительное соблюдение буквы закона и отклонение индемнитета. Когда согласие на индемнитет было принято парламентом, и тем самым восстановлен внутренний мир в стране, я отошел от политической деятельности и отныне посвящал все свободное время, оставленное мне после руководства фирмой, научным работам. За три года парламентской деятельности, проведенных на заседаниях комиссий и партийных собраниях, я активно участвовал в принятии трех самостоятельных законов, вступивших в силу после согласования с правительством и Верхней Палатой парламента. Я был специальным экспертом комиссии «Металлы и товары из металла» по германско-французскому торговому договору и считаю, что обстоятельным рефератом, созданным мной по этой наиболее спорной части договора, не в последнюю очередь послужил его окончательному принятию. К сожалению, этот же самый реферат привел меня к конфликту с моим избирательным округом. Он направил в нижнюю палату специальную депутацию с протестом данной статьи, так как она запрещала наносить на германские товары названия фирм и торговые марки других стран. Промышленники Золингер и Реймшейдер заявили, что обычная и повсеместно принятая традиция. маркировать лучшие, как правило, заказанные английскими фабрикантами и торговцами товары, английскими торговыми марками, и что таким запретом их делам будет нанесен тяжелый урон, а последствием может стать то, что они потеряют для своих лучших товаров не только английский, но и немецкий рынок, так как и в Германии предпочитают английские товары. Несмотря на долгие дебаты, Мы не пришли к взаимопониманию. Депутация признавала, что немецкая индустрия убивает сама себя, выдавая на рынке свои лучшие товары за иностранные, а худшие за собственные. Однако она тут же возлагала вину на требовавших этого покупателей. Таким образом, мы расстались недовольные друг другом, и я думаю, если бы я еще раз выдвинул себя в депутаты, то за меня бы не проголосовали». В целом запрет подействовал прекрасно, если бы, к сожалению, не проводился слишком жестко. С тех пор в том старом и известном промышленном округе, как и вообще во всей германской технической отрасли, уже сформировалась гордость фабриканта, позволявшая выпускать только качественные товары. Ведь уже неоднократно признавалось, что добрая слава товаров страны надежнее высоких защитных пошлин. Действенная система защиты, гарантирующая индустрии потребительский рынок собственной страны, может последовательно проводиться только тогда, когда эта страна, например, Соединенные Штаты Северной Америки, учитывает обстановку в целом и сама производит все необходимое для индустрии сырье. Такое государство может закрыться от любого импорта, но тем самым оно одновременно ограничивает собственную экспортную способность. Можно считать счастьем для Европы, что Америка запретительной системой протекционистских пошлин препятствует угрожающе быстрому развитию своей индустрии и уменьшает свою экспортную способность. Высокими барьерами защитных пошлин, разодранная Европа тем самым, выигрывает время для осознания опасности собственного положения, делающего невозможным конкуренцию с беспошлинной Америкой на мировом рынке, если своевременно не отнестись к Америке как к меркантильно организованной части мира. Борьба старого мира с новым во всех областях жизни станет, по всей вероятности, великим всеобъемлющим вопросом грядущего века. И если Европа желает сохранить доминирующее положение в мире, или, по крайней мере, быть наравне с Америкой, она должна заблаговременно подготовиться к данной борьбе. А этого можно достичь лишь снятием всех внутриевропейских таможенных барьеров, ограничивающих рынок сбыта, удорожающих товары и снижающих конкурентоспособность на мировом рынке. Кроме того, необходимо развивать чувство солидарности Европы по отношению к другим частям мира и таким образом направлять внутриевропейскую силу и ресурсы на достижение более значимых целей.